25. Брейди подъезжает к центру культуры и искусств около шести вечера. Хотя до начала концерта еще час с небольшим, автостоянка на три четверти заполнена. Длинные очереди выстроились в дверей, ведущих в вестибюль, и с каждой минутой они растут. Девочки кричат во всю мощь легких. Наверное, это означает, что они счастливы. Но для Брейди... Это крики призраков в заброшенном особняке. Невозможно смотреть на эту толпу и не вспоминать апрельское утро у городского центра. Путь у меня хаммера, неговеная японская консервная банка, — думает Брейди. Я бы въехал в них на скорости сорок миль в час, убил бы пятьдесят или больше, а потом сдвинул бы переключатель, чтобы отправить остальных в стратосферу. Но Хаммера у него нет, и с мгновения он даже не знает, что ему теперь делать. Нельзя, чтобы его увидели, пока он не закончит все приготовления. Потом, в дальнем конце автостоянки, он замечает полуприцеп. тебяча нет, полуприцеп стоит на домкратах. На борту нарисовано колесо обозрения написано «Здесь и сейчас служба поддержки». Это один из трейлеров, которые он видел около разгрузочно-погрузочной зоны, когда проводил разведку. Позже, после завершения концерта, к полуприцепу подгонят тягач, и он вернется на погрузку, но сейчас он выглядит покинутым. Брейди подъезжает к полуприцепу. Его длина не меньше 50 футов, вплотную с обратной стороны, так что теперь «Субару» полностью скрыт от посторонних глаз, хотя на автостоянке полно людей. и машин. Достает из бардачка очки с простыми стеклами вместо линз, водружает на нос, вылезает из Субару, обходит полуприцеп, чтобы убедиться, что он пуст. Ожидания Брейди оправдываются. Он возвращается к Субару и выгружает инвалидную коляску. Это далеко не просто. Он бы предпочел Хонду, но побоялся ехать на автомобиле, лишенном надлежащего техобслуживания. Наконец коляска встает на асфальт, и он кладет на ее сиденье диванную подушку с надписью «Парковка зада» и соединяет провод, торчащий из отверстия в первой букве «А» с проводами из боковых карманов, которых тоже блоки пластита. Еще один провод от блока в заднем кармане высовывается из дыры, которую Брейди проткнул в спинке. Обильно потея, Брейди приступает к завершающему соединению проводов. Места соединения обматывает заранее нарезанными полосками изоляционной ленты, которую налепил на большущую футболку с символикой «здесь и сейчас», купленную утром в аптечном магазине. На футболке колесо обозрения, как и на борту полуприцепа. Над колесом надпись «Поцелуй на Медвее». Под колесом я люблю Кэма, Бойда, Стива и Пита. Через десять минут интенсивной работы, с перерывами, чтобы выглянуть из-за полуприцепа и убедиться, что рядом по-прежнему никого нет, паутина соединенных проводов лежит на диванной подушке. Нет никакой возможности подсоединить провод к взрывчатке, положенной в мочеприемник у Ринеста. Во всяком случае, он способа не нашел, но это и не важно. Брэдди не сомневается, что при взрыве других блоков мочеприемник тоже взорвется. ем он понимает что ему этого никак не узнать он снова возвращается к субару и достает фотографию размером восемь на десять дюймов в рамке ход эту фотографию уже видел ффрэнки недоуменно улыбающийся и прижимающий к груди пожарный грузовичок сэмми брейди целует стекло и говорит я люблю тебя ффрэнки а ты любишь меня делает вид будто ффрэнки говорит да хочешь помочь мне Делает вид, будто Фрэнки говорит «да». Брейди идет к инвалидной коляске и садится на парковку зада. Теперь виден только один провод, свисающий с сиденья между расставленных ног Брейди. Он подсоединяет провод к изделию «два» и глубоко вдыхает, прежде чем сдвинуть предохранитель. Если АА батарейки подтекают, даже чуть-чуть, но они не текут». Загорается только желтая лампочка готовности, и ничего больше. Где-то, не так далеко, но в другом мире, маленькие девочки радостно кричат и визжат. Скоро многие обратятся в пар, а еще больше останутся без рук и ног и заорут уже по-настоящему. Ничего, по крайней мере, они будут слушать свою любимую группу, когда раздастся большой взрыв. А может и нет. Он понимает, какой у него топорный и непродуманный план. Самый глупый и бесталанный голливудский сценарист придумал бы что-нибудь получше. Брейди помнит коридор, ведущий в аудиторию. Вход с пакетами, коробками, рюкзаками — воспрещен. Ничего такого у него нет, но чтобы остановить его, нужен лишь один востроглазый охранник, который заметит торчащий провод». Даже если этого не случится, одного взгляда в карман инвалидной коляски достаточно, чтобы понять, что это вовсе не коляска, а катящаяся бомба. Брэдди сунул в один из карманов вымпел здесь и сейчас, но на этом его маскировка и закончилась. Брэдди это не тревожит. Он не знает, то ли это уверенность в себе, то ли фатализм, и не думает, что это имеет значение. На поверку уверенности фатализм во многом одно и то же. Он вышел сухим из воды, направив «Мерседес» в толпу городского центра и не перетрудился с планированием. Маска, сетка для волос и хлорка, убивающая ДНК. В глубине души он не ожидал, что ему удастся скрыться с места преступления, а в данном случае он скрываться не собирается. В этом плюющем на всем мире он готов плюнуть дальше всех, на собственную жизнь. Брейди сует изделие два под свободную футболку. Оно чуть выпирает, и сквозь материю видна желтая лампочка, но и бугоры лампочкой исчезают, когда он ставит на колени фотографию Фрэнки. Подготовка закончена. Очки с простыми стеклами сползают по влажной и скользкой от пота переносице. Брейди сдвигает их вверх. Чуть загнув шею, видит себя в боковом зеркале Субару. С выбритым черепом и очкастый, он совершенно не похож на прежнего Брейди и выглядит больным им бледный, потный, с темными мешками под глазами. Брейди проводит рукой по макушке, ощущая гладкую кожу. Волосы у него больше не растут Он выкатывается из-за полуприцепа, и направляет инвалидную коляску через автостоянку к толпе, увеличивающейся на глазах. Двадцать шестое. Час-пик тормозит Ходжеса, и они прибывают в Нордсайд только в самом начале седьмого. Джером и Холли по-прежнему с ним. Они хотят довести дело до конца, несмотря на последствия. А поскольку они понимают, какие это последствия, Ходжес решил, что не может им отказать. Да и выбора у него нет. Холли не делится своими догадками, если они верны. Хэнк бисон выскакивает из дома и пересекает улицу еще до того, как Ходжес останавливает Мерседес Оливии Треллани на подъездной дорожке дома Хартфилдов. Ходжес вздыхает и нажимает кнопку, опускающую стекло водительской дверцы. «Я хочу знать, что происходит!» — выпаливает мистер бисон «Ваш второй приезд имеет отношение ко всей этой заварухе в Лоутауне!» «Мистер бисон отвечает Холлес, — «я понимаю вашу озабоченность, но вы должны вернуться в дом и...» «Нет, подождите», — говорит Холли, наклоняется через центральную консоль Мерседеса Оливия Треллани, чтобы видеть лицо мистера Бисона. «Скажите мне, как звучит голос мистера Хартфилда?» Мне необходимо знать, как он звучит». На лице Бисона недоумение. «Как и у всех, наверное. А что?» «У него низкий голос. Вы понимаете, баритон». «Как у одного из этих толстых оперных певцов?» Бисон смеется. «Черт, нет! Что за странный вопрос?» «Невысокий и не скрипучий?» Бисон обращается к Ходжесу. «Ваша напарница чокнутая?» «Есть немного», — думает Ходжес. — Пожалуйста, ответьте на вопрос, сэр. — не низкий, ни высокий, ни скрипучий, обычный. Что здесь происходит? — Никакого особенного выговора, — настаивает Холли. — Скажем, южного или новоанглийского, бруклинского? — Нет, я же сказал, он говорит, как все. Холли выпрямляется, откидывается на спинку сиденья, вероятно удовлетворенной ответом. — Идите в дом, мистер Бисон, — повторяет Ходжес. — Пожалуйста. Бисон недовольно фыркает, но ретируется. Останавливается на ступеньках крыльца, чтобы оглянуться и бросить на Мерседес сердитый взгляд. Ходжес видел такой много раз. Он означает «Это я выплачиваю тебе жалования, говнюк». Потом старик уходит в дом, громко хлопнув дверью, чтобы у них не оставалось сомнений в его отношении к ним. Тот же появляется в окне, сложив руки на груди. — А если он позвонит копам и спросит, что мы тут делаем? — спрашивает Джером с заднего сиденья сидения. Ходжес улыбается. Холодно, но искренне. Этим вечером желаю ему удачи. — Пошли. Он ведет их по узкой дорожке к двери черного хода. Смотрит на часы. Четверть седьмого. Думает, как же летит время, когда ты при деле. Они входят на кухню. Ходжес открывает дверь в подвал и тянется к выключателю. — Нет, — останавливает его Холли. — Не трогайте. Он вопросительно смотрит на нее, но Холли уже повернулась к Джерому. — Это должен сделать ты. Мистер Ходжес слишком стар, а я женщина. Сначала Джером не понимает. Потом до него доходит. — Контроль соответствует свету? — она кивает. Лицо у нее напряженное и осунувшееся. Это должно сработать, если твой голос будет звучать так же, как и его. Джером подходит к двери, откашливается, не отдавая себе в этом отчет, и произносит «Контроль!». Подвал остается темным. «У тебя от природы низкий голос», — говорит Ходжес. «Не баритон, но низкий. Поэтому по телефону тебя легко принять за двадцатипятилетнего. Попробуй изменить тональность на более высокую». Джером повторяет слово, и в подвале вспыхивает свет. Коли гибни, жизнь которой далеко не сахар, смеется и хлопает в ладоши.